Глава 97. Поющий в воде голос. Речной перевозчик уже сплыл вниз по течению примерно на 400 километров. На берегу реки Циньмо увидел деревню, расположенную подле ветхого храма, в котором на горизонтальной плите с письменами сидела расчесывающая свои три косички девочка. Юноша удивился, немедленно заставив зверя подплыть к мелководью и сошел на берег, оставляя белую лисицу позади. Войдя в деревню, Ценимову увидела процветание и мирную жизнь сельчан. Несколько женщин преклонного возраста зажигали у храма благовония и клали у порога половину освежеванных свиньи в качестве подношений. Парень подошел к храму, после чего заметившая его девочка тут же прыгнула вниз, чтобы спрятаться. О, я видел тебя! Зачем прячешься? Улыбнулся Цыньому. «А вот и не прячусь. Я ждала, пока ты войдёшь в храм, зажжешь благовоние и скажешь, как у тебя все плохо с телом и почками. Чтобы посмеяться!» Вышла из храма улыбающаяся девочка. От смущения парень даже немного растерялся. Оглядевшись, он понял, что храм был тщательно убран, не было видно даже пылинки. Подойдя к почитаемой местными жителями статуи богини, он увидел точную копию маленькой девочки сен Цен эр в которую превращалась женщина У. Санимо обошел статую и, наконец, успокоился, так как за ней так и не нашел никаких обглоданных костей. Выходя из храма, он с интересом спросил. «Почему ты живешь здесь?» Женщина У с гордостью воскликнула. «Здесь я получаю положительную карму. Эта деревня находится под моей защитой, а ее жители приносят мне подношения. Я помогаю им отгонять жестоких зверей и иногда приношу воду из реки, чтобы орошать земли. Если идет слишком сильный дождь, я помогаю им рассеять облака, Когда ветра нет, я его приношу, а когда я его слишком много, успокаиваю. Раньше я много скиталась и охотилась на людей, из-за чего меня и подавил тот лысый сел. Теперь я стала своим собственным Буддой в своем собственном храме, мне приносит подношение, и вдобавок я каждый день увеличиваю свою карму». «Разве ты не ушла вверх по течению? Каким образом ты оказалась здесь?» — улыбнулся Циньмо. «Но... после уничтожения того ледяного затора, я бродила то тут, то там». В конце концов, я встретила монахов монастыря Малого Громового Удара и подцепилась с ними. Мне не удалось победить их, вот я и сбежала, в итоге спрятавшись тут. Пока я скрывалась в этом храме, сюда часто захаживали бандиты, которых я съедала. Деревянские заметили меня и подумали, что я бессмертное существо, призванное храмом для их защиты. Они предлагают мне коров, ослов и даже благовония. От такого внимания мне стало так приятно, что я теперь иногда делаю для них всякие мелочи. Говоря, женщина У снова запрыгнула на горизонтальную храмовую плиту с письменами и закачала ногами. Они все лучше и лучше ко мне относились, так что решила поселиться здесь. Циньмо громко засмеялся и, развернувшись, чтобы уйти, проговорил. «Невольно совершив добрый поступок, ты превратишься в Будду». Женщина У проводила его взглядом, тихо пробормотав. «Я не хочу становиться монахом, не хочу быть вегетарианкой». Циньмо вернулся на спину речного перевозчика который затем медленно покинул мелководье. Из-за спуска вниз по течению скорость зверя постепенно возрастала. Оглянувшись на древний храм, в глазах парня отразилась маленькая девочка с покачивающимися на ветру косичками, принимающая подношения в виде благовония мяса от деревенских жителей. На стремительной реке бушевали волны. Добравшись до пристани возле пограничного дракона, они сошли на берег и затем прошли через городские ворота». К текущему моменту город полностью принадлежал небесному дьявольскому культу, и несмотря на то, что бабушка Сы в последние дни не щеголяла перед всеми в коже Фуэнди, проблем не возникло. В конце концов, городской лорд довольно часто совершенствовался в уединении. Санему зашел в корчму и подозвал к себе хозяина. «Благоверный мастер, могу ли я каким-то образом избежать смотровых зеркал и пробраться в Империю Вечного Мира?» Хозяин корчмы ответил. В Империи Вечного Мира есть два входа. Один лежит через вечную границу, а другой через секретные водяные проходы. Оба этих места очень хорошо охраняемы, и у входа над городскими воротами там висят смотровые зеркала. Любой отвергнутый великих руин будет мгновенно замечен зеркалами и убит на месте, ну или схвачен и отправлен заниматься арабским трудом на рудниках до самой смерти. Проход через горы еще более опасен. Империя Вечного Мира и Великие Руины соединены горным хребтом, разрушенный богом, Тот настолько опасен, что даже птицы боятся пролетать мимо. На этом горном хребте Империя спрятала в засадах мистические жемчужные арбалеты для защиты от толп отвергнутых, если кто-то вздумает пересечь разрушенный богом, жемчужные арбалеты сквозят их на повал. Ценему нахмурился и спросил. «А есть еще входы в Империю Вечного Мира?» Владелец Корчмы улыбнулся. «Никто об этом не знает, но у нашего священного культа есть собственный проход». Еще до открытия свободного торгового пути мы занимались контрабандой товаров. Чтобы провернуть подобное, были тайно уничтожены два жемчужных арбалета, располагавшихся на непримечительном горном перевале, разрушенного богом, что позволило нам безопасно путешествовать между двумя территориями. Теперь, после открытия свободного торгового пути, горный перевал забросили и больше не использовали. Хотя сейчас, если молодой владыка желает попасть в империю вечного мира, он может просто пройти через секретные водные проходы, Большинство стражников там наши верные люди. Выражение лица Саньму дрогнуло. Сила небесного дьявольского культа была попросту слишком всеобъемлющей. Собственно, чего и стоило ожидать от наибольшей организации поклонения пути дьявола. Взвесив все за и против, он отдал приказ: подготовьте карту империи вечного мира. Мне хотелось бы взглянуть на нее, чтобы лучше ознакомиться с ее географией. Понял. Хозяин Корчма отступил после чего Цанему и Хулин Эр поужинали, умылись и легли спать. На следующий день хозяин Корчмы принес толстую стопку листов, на которых была нарисована карта всей Империи Вечного Мира, а также более детальные карты мелких областей и уездов. «Кто приведет меня к секретным водяным проходам?» – спросил Цанему, спрятав карту в свою сумку. «Не переживайте, молодой владыка, ваш завтрак уже готов. Могу ли я сперва пригласить вас к столу? Когда вы, молодой владыка, доберетесь до берега реки, Там вас встретят люди нашего священного культа и проведут! Улыбнулся хозяин Корчмы. Саниму и Хулин Эр позавтракали и вышли на пристань, где увидели уже пришвартованный корабль, на носу которого стояла молодая леди в зеленых одеждах. Увидев подошедших, она вежливо поздоровалась. Здравствуйте, молодой владыка! Могу ли пригласить вас подняться на борт? Отбрось формальности. Санимоу провел Хулин Эр на корабль, а после спросил у леди в зеленых одеждах. «Сможет ли сестра провести меня в город и скрыть из смотровых зеркал?» Молодая леди улыбнулась. «Я однозначно не смогу ничего утретить зеркал. Однако я, Фан Сюнь, являюсь высокопоставленным чиновником секретных водяных проходов. Я из тех людей, кто проверяет входящих и выходящих из города, так что запросто смогу провести молодого владыку внутри города, а также вывести за его пределы». Санему поразился. «Эта леди казалась ему совсем молодой» слишком молодой, чтобы быть высокопоставленным чиновником, охраняющим границы. «Спасибо за услугу, сестра Фэн», — сразу же проговорил он. Внезапно из-под борта корабля всплыл огромный зверь и потянул корабль вниз по течению. Проплыв довольно весомое расстояние, река расширилась, а туман стал намного гуще. Скорость огромного зверя, вошедшего с кораблем в туман, значительно упала. Могло показаться, что он чем-то сильно обеспокоен, словно нечто под водой напугало его. «Почему этот зверек внезапно закатил истерику и отказывается тянуть корабль?» Растерялась Фэн Сюнь. «Молодой мастер, я почувствовала, как к нам что-то приближается, что-то очень холодное!» Прошептала разнервничающаяся Хулин Эр. В этот момент Санимов вдруг ощутил, будто за ним кто-то наблюдает. Рыбий дракон взмыл над его спиной и выплюнул изо рта половину младшего защитника. Фэн Сюнь серьезным выражением лица встала в защитную стойку прямо перед юношей, Внезапно запозырилась вода, туман плотнел, а пузырьков становилось все больше. Однако, кроме этого, больше не наблюдалось ничего странного. Санему собрался с мыслями, река была слишком широкой, а густой туман не давал возможности понять, в какую сторону им стоит двигаться, чтобы избежать опасности. Маленькая лисица попыталась использовать заклятие в попытке контролировать демонический ветер. Тем не менее, сила ее ветра была довольно слабой и не смогла не то что разогнать, даже немного отогнать туман. Фэнси Юнь достала веер и слегка взмахнула им, после чего тот резко увеличился в размерах, став примерно срос человека. Молодая леди ухватилась за веер покрепче и изо всех сил взмахнула им. Появился штормовой ветер, намного превосходящий по мощи демонический ветер лесы, но даже его не хватало, чтобы прогнать белый туман. Течение реки плавно несло корабль дальше. Огромный зверь, ранее тянувший корабль, спрятался в непроглядных водных пучинах Не смея выснуться наружу. Так и получилось, что течение реки осталось их единственным способом передвижения. Фэнси ее сильно нервничала, как вдруг откуда-то из воды донесся поющий голос. Голос был очень нежным, а песенка напоминала то, что любящие матери обычно поют, чтобы убаюкать своих малышей. Каких-то конкретных слов в ней не было, только мурлыкающий мотив. Саньмо опешил, напевающий голос показался ему невероятно знакомым: Я уже слышал эту песню! Он встал на носу корабля и посмотрел вниз, где увидел длинноволосую женщину в белом, дрейфующую по течению вместе с кораблем. Судно плыло вперед, а напивающая в воде женщина следовала за ним, как тень. Я и правда слышал эту песню раньше, но бабушка сооднозначно не пила ее мне на ночь. Слушая поющий голос, ценимов все больше погружался в него. Казалось, что давно спрятанные воспоминания сейчас вырвутся наружу. Он внезапно спрыгнул с корабля, и приземлился на поверхность воды. Фэнси не протянула руку, чтобы перехватить его, но не успела. Холин Эр тоже спрыгнула вниз, и, увидев женщину в белом платье, почувствовала, как у нее все внутри неконтролируемо похолодело. Но она последовала за парнем, прыгая и создавая своими маленькими лапками слабую волнистость. «Помедленнее, молодой мастер! Мне страшно!» Поющий голос не затихал, но Цаньму никак не удавалось догнать плывущую в воде женщину. И он слишком переволновался, Но придя в себя, уже было собрался вернуться на борт корабля, когда увидел, как нефритовый колон у него на шее слегка приподнялся. Сань Моу молча остановился и, словно потеряв душу, уставился на лицо женщины в воде. Женщина в воде тоже остановилась. Теперь уже казалось, что не он гнался за ней, а она за ним. Полёх! Ее нец Сань Лау коленями на речную поверхность и протянул дрожащие ладони, пытаясь прикоснуться к лицу женщины. Слезы проступили в уголках его глаз и начали скатываться по щекам, прежде чем упасть в воду. «Это ты? Ты и та, кто принесла меня в деревню Цэньлау?»